В жилетных карманах лежали в одном серебряные часы, а в другом кошелек с несколькими золотыми. Производившие обыск чиновники имели при себе бумагу, перо и чернила. Они составили подробную опись всему, что нашли. Когда опись была закончена, они попросили меня опустить их на землю, чтобы они могли представить ее императору. Позднее я перевел эту опись на английский язык. Вот она, слово в слово. Во-первых, в правом кармане камзола Великого Человека-горы, так я передаю слова Куинвус Флестрин, после тщательного осмотра мы нашли только большой кусок грубого холста, который по своим размерам мог бы служить ковром для главной парадной залы Дворца Вашего Величества. В левом кармане мы увидели громадный серебряный сундук с крышкой из того же металла, которую мы не смогли поднять. Когда по нашему требованию сундук был открыт, и один из нас влез туда, то он по колени погрузился в какую-то пыль, частично развеяв ее, так что мы оба несколько раз громко чихнули. В правом кармане жилета — мы нашли громадную кипу тонких белых субстанций, сложенных одна на другую. Кипа эта толщиной в три человеческих обхвата перевязана прочными канатами и испещрена черными знаками, которые, по скромному нашему предположению, суть не что иное, как письмена, каждая буква которых равняется половине нашей ладони. В левом жилетном кармане мы нашли инструмент, спинки спинке которого прикреплены 20 длинных жердей, напоминающих решетку перед дворцом вашего величества. По нашему предположению, этим инструментом человек-гора расчесывает свои волосы, но это только предположение. Мы не всегда тревожили его расспросами, потому что нам было очень трудно объясняться с ним. В большом кармане с правой стороны среднего чехла, так я перевожу слово «Ранфуло», под которым они разумели штаны. Мы увидели полый железный столб длиной в рост человека, прикрепленный к крепкому куску дерева, более крупному по размерам, чем сам столб. С одной стороны столба, в него вделаны большие выпуклые куски железа, весьма странной формы, назначения которых мы не могли определить. Подобная же машина найдена нами и в левом кармане». В меньшем кармане с правой стороны находились несколько плоских дисков из белого и красного металла различной величины. Некоторые белые диски, по-видимому, серебряные, так велики и тяжелы, что мы вдвоем едва могли поднять их. В левом кармане мы нашли две черных колонны неправильной формы. Стоя на дне кармана, мы только с большим трудом могли достать их верхушку. «Одна из колонн состоит из цельного материала, но на верхнем конце другой есть какое-то круглое белое тело вдвое больше нашей головы. В каждой колонне заключена огромная стальная пластина. Полагая, что это опасное орудие, мы предъявили человеку горе требование объяснить их употребление. Вынув обе стальные пластины из футляров, он сказал, что в его стране одной из них «бреют бороду», а другую режут мясо. Кроме того, на «Человеке-горе» мы нашли еще два кармана, куда не могли войти. Эти карманы он называет «часовыми», и они помещаются в верхней части среднего чехла, а потому сильно сжаты давлением его брюха. От правого кармана спускается большая серебряная цепь с замечательной машиной, лежащей на дне кармана. Мы приказали ему вынуть все, что было на конце цепи, Вынутый предмет оказался похожим на шар, одна половина которого сделана из серебра, а другая — из какого-то прозрачного металла. Когда мы, заметя на этой стороне шара какие-то странные знаки, расположенные по окружности, попробовали прикоснуться к ним, то пальцы наши уперлись в это твердое прозрачное тело. Человек-гора приблизил эту машину к нашим ушам, Тогда мы услышали непрерывный шум, похожий на шум колеса водяной мельницы. Мы полагаем, что это либо неизвестное нам животное, либо почитаемое им божество. Но мы больше склоняемся на сторону последнего мнения, потому что по его уверениям, если мы правильно поняли объяснение человека горы, который очень плохо говорит на нашем языке, он редко начинает какое-нибудь дело, не посоветовавшись с ним». Этот предмет он называет своим оракулом и говорит, что он указывает время каждого шага его жизни. Из левого жилетного кармана Человек-гора вынул сеть, почти такой же величины, как рыболовная, но устроенную так, что она может закрываться и открываться наподобие кошелька, чем она и служит ему. В сети мы нашли несколько массивных кусков желтого металла, если это настоящее золото, то оно должно представлять огромную ценность. Таким образом, исполняя повеление Вашего Величества и тщательно осмотрев все карманы Человека-горы, мы перешли к дальнейшему обследованию и открыли на нем пояс, сделанный из кожи какого-то громадного животного. На этом поясе с левой стороны висит палаш длиною в пять раз более среднего человеческого роста — а с правой сумка или мешок, разделенный на два отделения, из коих в каждом можно поместить трех подданных Вашего Величества. Мы нашли в одном отделении сумки множество шаров из крайне тяжелого металла. Каждый шар, будучи величиной почти с нашу голову, требует большой силы, чтобы поднять его. В другом отделении лежала куча каких-то черных зерен не очень большого объема и веса. Мы могли поместить на ладони... До пятидесяти таких зерен. Итак, такова точная опись, найденного нами при обыске человека горы. Во время обыска он держал себя вежливо и с подобающим почтением к исполнителям приказаний Вашего Величества. Скреплено подписью и приложением печати в четвертый день восемьдесят девятой луны благополучного царствования Вашего Величества. Клефрин Фреллок Марси. Фреллук. Когда эта опись была прочитана императору, его величество потребовал, хотя и в самой деликатной форме, чтобы я отдал некоторые перечисленные в ней предметы. Прежде всего он предложил вручить ему палаш, который я снял вместе с ножнами и со всем, что было при нем. Тем временем император приказал трем тысячам отборных солдат охранявших в этот день его величество, окружить меня на известном расстоянии и держать на прицеле луки, чего я, впрочем, не заметил, так как глаза мои были устремлены на его величество. Император пожелал, чтобы я обнажил палаш, который, хотя местами и заржавел от морской воды, но все-таки ярко блестел. Я повиновался, и в тот же момент все солдаты испустили крик ужаса и удивления. Отражавшиеся на стали лучи солнца ослепляли их, когда я размахивал палашом из стороны в сторону. Его величество, храбрейший из монархов, испугался меньше, чем я мог ожидать. Он приказал мне вложить оружие в ножны и, возможно, осторожнее бросить его на землю, футов на шесть от конца моей цепи. Затем он потребовал показать полный железный столб. Дело шло об одном из моих карманных пистолетов. Я вынул пистолет... И по просьбе императора растолковал, как мог, его употребление. Затем зарядив его только порохом, который, благодаря герметически закрытой пороховнице, оказался совершенно сухим, все предусмотрительные моряки принимают на этот счет особые меры предосторожности. Я, предупредив императора, чтобы он не испугался, выстрелил в воздух. На этот раз удивление и ужас были гораздо сильнее, чем при виде моего полоша. Сотни человек попадали в обморок, и даже сам император, хотя и устоял на ногах, некоторое время не мог прийти в себя. Я вручил императору оба пистолета и также поступил с пулями и порохом, но просил его величества держать последний подальше от огня,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 Всего более поразил императора непрерывный шум часового механизма и движение минутной стрелки, которое ему было хорошо видно, потому что лилипуты обладают более острым зрением, чем мы. Он предложил ученым высказать свое мнение относительно этой машины, но читатели сам догадаются, что ученые не пришли ни к какому единодушному заключению, и все их предположения, которых, впрочем, я хорошенько не понял, были весьма далеки от истины. Затем я сдал серебряные и медные деньги, кошелек с девятью крупными и несколькими мелкими золотыми монетами, нож, бритву, гребень, серебряную табакерку, носовой платок и записную книжку. Палаш, пистолеты и сумка с порохом и пулями были отправлены на телегах в арсенал Его Величества, а остальные вещи возвращены мне». Я уже сказал выше, что у меня был секретный карман, которого не обнаружили мои сыщики. В нем лежали очки, благодаря слабому зрению я иногда пользуюсь ими, карманная подзорная труба и несколько других мелочей. Так как эти вещи не представляли никакого интереса для императора, то я и не считал своей обязанностью заявлять о них, тем более что боялся, как бы они не были потеряны или попорчены, если бы попали... «В чужие руки».